Глава 93 Я отворачиваюсь от Джаспера, который приближается ко мне на своей надувной лодке, и бегу прочь от воды к длинной сухой пещере. Пещера — та самая, где мы с мамой спрятали жемчужину. Я краем глаза замечаю другую лодку в дальней части пляжа, которую вытащили на песок подальше от волн. Ещё там есть несколько маленьких палаток, колышущихся на ветру, и большая зелёная брезентовая палатка в точности тех же формы и цвета, как маленькие пластмассовые домики в игре «Монополия». Должно быть, это лагерь археологов, но там никого нет. Я делаю вывод, что они оставили палатки и инструменты и вернулись на Большую Землю. Спотыкаясь, я бегу. Пещера всё ближе. Я вынужден остановиться, падаю на колени, и меня рвёт солёной водой. Я, оглядываюсь на море, и вижу, что спасательная лодка уже почти у берега. Я вижу черную бороду Джаспера. Я пробегаю еще немного и оказываюсь у входа в пещеру. Внутри пахнет старыми сухими водорослями, солью и мертвыми птицами. Еще там темно. Если чуть-чуть отойти от входа, будет почти ничего не видно. Я изо всех сил моргаю, но толку никакого. Я спотыкаюсь и ушибаю босые пальцы о выступающие камни. Я точно знаю, где находится глиняная коробочка. Пещера в самом конце имеет форму двузубой вилки. Один туннель не длиннее руки и заканчивается стеной из песчаника. Другой не такой короткий. Это узкий проход высотой с меня и примерно такой же длины. В конце лежит огромный валун. Валун скрывает нишу в скале, которую невозможно найти, если не знать точно, где она находится. Старый Поль знал. Мама знала. Я знаю. Мне удается почти полностью протиснуться за валун. Я вытягиваю левую руку, нащупываю небольшую покрытую песком полочку, и затем... Ничего нет. Дыхание у меня учащается. Я шарю рукой по полочке и по скале позади нее. Может, я ее столкнул? Ее здесь нет, это совершенно точно. И во мне разрастается чудовищный страх. Затем я чувствую, как ледяная сильная рука хватает меня за другую руку и дико кричу. Я оборачиваюсь, ожидая увидеть Джаспера.